Он почувствовал, что корона уходит из его рук. «Надо, Егор Егорович, действовать. Я вам открылся». «Боюсь, что вы шутите, Леон Иванович». «Тем более после того, как я отказался от службы». «Мысли же о короне мне кажутся совершенно нелепыми». «Ну что ж, можете на меня донести». А вообще советую вам смотаться отсюда. Ну, придут, заберут меня. А что узнают? Если не я, так никому не поймать дядю Савелия с короной. Ведь иностранец-то приезжает. Да вы пошутили. Ха, пошутил. Пойдите в уральское представительство, и вам скажут, что Черпанов стоит здесь-то. Единственный способ Развязать наши сомнения. Только мне не мешайте. Идите сейчас же. Сейчас ночь, можно и ночью. Раз такое спешное дело. Валяйте и не собирайте зевак своим растерянным видом. Я вышел из комнаты, чрезвычайно смущенный. Не скажи мне, Черпанов, о представительстве. Я бы пошел. Но мне было как-то неловко... «Если бы не разговор с Нослим, доктор все еще сидел на разбитых кирпичах. Несколько раз выходил я ночью, Черпанов все еще стоял во дворе. Доктор вернулся вскоре. «Вы не спите?» — спросил доктор. Я вскочил. «Мы с вами славно напугали братьев. В конце концов, сейчас вы вряд ли будете спорить, что удар мы с вами нанесли правильно». Сусанна Львовна освобождена из семейных оков. С вами говорил Носель? Да, у меня с ним и Валерьяном был продолжительный разговор. Валерьян основательно испуган нашей неустрашимостью. Они вам предлагали председательское место? Нет. Они передали только что Сусанна согласна быть моей женой. А что это за председательство? Я объяснил предложение Носеля и Валерьяна. Не ни убавив нисколько цинизма их. Ага, об этом, видимо, будет особый разговор. Странно, но я никак не думал, что у Черпанова могут быть такие полномочия. Да и вообще, могут ли существовать такие полномочия? Нам необходимо сейчас же поговорить с Сусаной. Если они точно желают сделать мне такое предложение, то они, несомненно, «Оставили Сусанну одну. Идемте». Я долго отказывался, но любопытство, а затем разговор с Черпановым так взволновали меня, что я чувствовал, что мне не уснуть. В доме была странная тишина, какой, пожалуй, не было во все дни нашего обитания здесь. В коридоре перегодили лампочки, что ли. На крыльце тоже лампочки не было». Да и огни в комнатах были потушены, хотя едва ли было и одиннадцать часов вечера. Зажигая спички, мы, спотыкаясь и невольно говоря шепотом, дошли до комнаты Сусанны. Лампочка была завешена, или просто кто-то вывинтил. Я подумал, что, пожалуй, Черпанов прав, когда опасался, что дядя Савелий хочет удрать. Сусанна сверх обыкновения была опрятно одета и даже кокетлива. «Сватать пришли», — сказала она. «У меня столько женихов перебывало. И вот ведь и сестру из комнаты не высилиша у нее, или подруги, или тоже женихи постоянно про любовь говорят. Нет, мы вас пришли пригласить на вечеринку. Нам нужно поближе познакомиться. Знакомство в своем доме, где вы находитесь среди своих вещей, не есть в сущности знакомство с характером человека». Надо увидеть человека в незнакомой обстановке, с незнакомыми людьми. Только тогда его поймешь целиком. Куда же вы поведете? Меня легко уговорить. Ну, мы думаем пойти в Петровский парк. В Петровский парк? Переспросила она с удивлением. Да. А предварительно пошатаемся по Смоленскому рынку. Любите ли вы рынок? Я люблю. Приглядываешься к лицам, встречаешь знакомых и вдруг уйдешь не туда, куда нужно».